Подумав об этом, я даже повеселел. А потом вспоминаю про свою профессию и злюсь. Получается, что у меня лицо палача, либо убийцы. Не знаю, что лучше, но, думается, оба лика одинаково омерзительны. Мы обещаем подумать о приобретении недвижимости и прийти снова. После чего отправляемся в туристическое бюро, через которое и сняли свою квартиру. Там нас принимает женщина в возрасте, уверенная в себе, холодная, некрасивая и немного злая. Она говорит хорошо поставленным голосом, так убедительно и четко, что мне все время хочется сделать какую-нибудь непристойность в ее присутствии, например, снять брюки. Она напоминает мне мою учительницу по физике, которую мы всегда боялись и не любили. Хотя, став старше, я понял, что напрасно не любили. Она была довольно красивой женщиной, просто на ее злом, неудовлетворенном лице всегда лежала печать высокомерия и обиды, которую мы ей не прощали. Уже после школы я узнал, что ее муж работал в исследовательском институте, и когда она выходила за него замуж, был довольно перспективным кандидатом наук но постепенно стал пить, забросил науку, так и оставшись кандидатом. А она уже, примерявшая погоны профессорской жены, так и осталась рядовой преподавательницей физики в школе. И то, что она не могла простить своему мужу, сказывалось на нас, ее учениках. Впрочем, мне знаком синдром вечного кандидата, и не обязательно в науке. Есть очень много людей, которые хорошо начинают свой бег, прекрасно стартуя, вырываются вперед и потом резко сдают. В молодости мы все максималисты, но не знаем, что нужно равномерно распределять силы на дистанции. Впрочем, кто может знать, что такое равномерное распределение сил? У Чак-Чарана в Афганистане погиб мой кореш, старший лейтенант Игорь Синицын. Снарядом разорвало его на куски, так что потом мы долго искали его конечности. Ему было всего лишь 24 года, погиб практически мальчиком. Потом мы узнали, что ему посмертно дали орден Красной Звезды. Интересно, что такое наградить посмертно? Послать весточку в рай, чтобы человек радовался. Не лучше ли, вместо того, чтобы кощунственно награждать умершего человека, просто выдать его семье приличные пособия. Меня за эти мысли в Афгании много ругали. Говорили, что я не понимаю важности подобного жеста, что человек своей смертью заслуживает эту награду, которая остается в его семье. А я все равно считаю, это кощунственно, и надругательство над мертвым. Награждать посмертно все равно, что после смерти давать звание народного артиста или присваивать лауреатский титул. В последнее время стали практиковать и то, и другое. Глядишь, скоро умершему будут давать и очередные звания, если можно давать награды, почему нельзя мертвого продвигать по службе. Мне недавно говорили, что уже есть случаи, когда дают звания после смерти. Может, поэтому мы и войну просрали, что живых ценить не умели, а мертвых потом презирали. За глупость и за смерть. Так стыдно, когда об этом вспоминаешь. Вечером мы сидим в другом баре у вокзала. Бармен толстый, добродушный, веселый, болтливый и, по-моему, влюбленный в Надю. У французов помешательство на худых женщинах. Вот Надя ему и понравилось. Причем мое присутствие его явно не смущает. У них это в порядке вещей — иметь друга семьи. Вот он и решил помочь мне, инвалиду, став другом нашей семьи. Думаю, Надя переводит не все его комплименты. Боюсь, что некоторые очень двусмысленны. Но ничего доказать не могу, по-французски-то я не знаю ни слова. А нашего бармена уже понесло. Он дарит Саше какие-то конфеты, присев за наш столик и уже не обращая на меня внимания, беседует с Надей. Я был вынужден терпеть это хамство, лишь напомнил ей, чтобы не забывала о нашем деле. Как мне не хватает знания языка, и думаю, не только из-за Рашида Касимова. Надя смеется, ей приятно слушать комплименты этой жирной свиньи. Я потихоньку начинаю звереть, чувствуя, что мне все надоедает. Но тут Надя спрашивает его о наших соотечественниках, и он отзывается на ее вопрос. Да, он слышал, что здесь поселилась странная парочка, прибывшая в город несколько месяцев назад. Мужчина, довольно пожилой человек, а она молодая, очень красивая женщина. Они сняли домик около парка, как говорят, заплатили наличными всю сумму. Но это только слухи, так как хозяйка, сдавшая дом, этой странной парочке предпочитает помалкивать об истинной сумме и о других условиях контракта. Пересказывая все это, Надежда гордо смотрит на меня, но я по-прежнему невозмутим и спокоен. На самом же деле мне не нравится одно обстоятельство, очень не нравится. Бармен сказал, что приехавшие были супругами. А Касимов не успел развестись до своей смерти и, естественно, не мог сделать этого после нее. Хотя очень может быть, что сдающая домик хозяйка наверняка не посмотрела в их документы. Кого во Франции интересует, с кем ты живешь? Вам нравится жить вместе, не будучи официально расписанными? Так на здоровье? Вообще, по-моему, совместная жизнь двух людей. Это только их личное дело, и никого в целом мире не касается. Возможно, в Лабуэр действительно приехали Касимов и его подруга, имя которой я уже знал, по сведениям, из отеля в Измире, Элина Селичкина. Чем-то она понравилась своему хозяину, если он в последний момент спасал ее. Не женой и детей, а именно ее. Неужели у них такая любовь? Или нечто другое?